Эпилог. Есть здесь кто-нибудь? Мрак вытекал, выплескивался, выливался из глаз, будто веки склеили липучкой от мух. Выпуклый мрак. Гораско крикнул еще раз: Эй! Здесь кто-нибудь есть? Потом привстал на колено и, упираясь в пол пяткой, заставил себя подняться. Ноги подкашивались, ощупал бедра, икры, суставы. Вроде все в порядке. Сплюнул и спросил себя. «Я мертв? Почему же тогда так темно? И почему не могу вспомнить, кто я?» Твое имя, твоя личность остались по ту сторону металла. От этой мысли у угоразка закружилась голова. Он хочет обратно свое имя и свое прошлое. Пройдя вперед, он нащупал их на горячей металлической переборке. Вся поверхность в шишках, будто с той стороны кто-то бил по ней молотком. Что если эти раны в металле и есть имена? Каждый воспаленный лимфатический узел — это жизнь. Время здесь ничего не значило. Несколько мгновений, и казалось, что он уже стучит с обеих сторон переборки. «Есть кто-нибудь снаружи?» Неужели нет ни одной щелочки, через которую бы просачивался свет? И как тогда его голос могли слышать с другой стороны? Он постучал по переборке сильнее. Тишина. Корабль мертв. Он мертв. Горазко зажмурился. Так вот каково это, мрак внутри и мрак снаружи, неразличимы. Вдруг послышался какой-то звук. Приглушенный рокот, стон металла, шум стал громче, сотрясал пол, карабкался по стенам, трещал во мраке, проник в кости, в подъемные краны, шестеренки, шкивы, муфты, карданы, поршни, цепи — Он все еще не набрал полную силу, но смог сдвинуть корабль почти на метр.